Глава 34. Переворот. Наблюдая за одетом в чёрную одежду молодым человеком, который спокойно стоял, держа руки за спиной, все шевомлёно молчали. Улыбка на лице Сиожена постепенно становилась всё шире и шире, пока он наконец не рассмеялся во весь голос. Вздрогнув от ликующего смеха главы, трое главных старейшин посмотрели друг на друга и вздохнули. Они уже не пытались ещё что-то предпринимать против Силаяна. Прогресс, показанный юношей, заставил их ощутить вкус с поражением. Четыре этапа за один год. Такой результат шокирует любого. Их сыновья и внуки даже не могли когда-либо надеяться на повторение подобного достижения. С лёгким сердцем Силажан хлопнул в одоши, объявляя «Ж. Р. Силакэ проиграл!» Надеюсь, ты будешь продолжать тренироваться. Примечание переводчика. GR племянник на китайском языке. Услышав эти слова, Сяо Кай, стоявший с бледным лицом, разочарованно опустил голову, взглянув на одетого в чёрное молодого человека, стоявшего неподалёку. Он вспомнил, как год назад это скаблял его, называя колекой. Теперь год спустя этот колека подобрался к вершине. коановой иерархии, ибо своему статусу был намного выше его. Эта сильная разница заставила Сиока вспомнить слова, которые он услышал в зале всего за несколько месяцев до этого. 30 лет на восток, 30 лет на запад, не смеет оскорблять меня, потому что я беден. Примечание переводчика: а ведь это непонятная пословица. Примечание читеца: Тот комментатор под первой частью привёл такую аналогию: Максвелл. Аналогом для перевода китайского изречения: "30 лет река хон течёт на запад, не 30 лет на восток". Может, стать нашим на выбор. Всё течёт, всё меняется, или сегодня пусто, завтра густо. Сам же смысл перевода, скорее всего, будет близок к смыслу как окунется, так и откликнется. Хотя я бы сказал, что бы съешь, что сожрёшь. Плюс респект комментатору. Покачав головой, Игурьков, умувшись, сел Окэс некоторым трудом, сумел подняться с земли, слегка поклонившись Сеояну. Молодой человек из гоуса, которого пропало всё высокомерие, произнёс: "Сеоям Ёди, ты победил. Поздравляю с выздоровлением". Кивнув Сяо Ян пристально оглядел толпу, и те, кто встречался со взглядом его, угольно-чёрных глаз, поспешно отводили глаза, ощущая нервозность и беспокойство. Его взгляд на некоторое время остановился на Сяо Май, которая в свою очередь уставилась на него самого. Сяо Ян переводил свой взгляд от одного члена клана к другому и спросил с улыбкой: "Кто-то ещё хочет бросить мне вызов?" Глядя на неуверенного в себе юношу, те члены клана, которые ранее хотели бросить ему вызов, молча глядели в небо, делая вид, что слова Сяояна их никоим образом не касаются. Ни один из них не пожалел подняться и стать вторым претендентом. Наблюдая такое детское поведение, юноша слегка пожал плечами и пошёл назад. Заметив, что Сяоян уселся рядом, да и эр-о вновь, оглядывая толпу, Накручивая на палец прядь своих волос, она прошептала: "Сяо Янгеге, 3 года назад они также смотрели на тебя. 3 года назад я был бы в восторге от их уважительных и почтительных взглядов. Но сейчас я ничего не чувствую. А значит, Сяо Янгеге повзрослел". Не взрослея тебя, иногда я чувствую, что в тебе как будто скрыт тысячелетний монстр. Сил-Ян не смог не засмеяться, когда Дай-Эр назвала его взрослым, ласково погладив её по голове. Он улыбнулся. Услышав эти слова, Дай-Эр с упрёком посмотрела на юношу, а на её лице появилось возмущённое выражение. «Независимо от того, насколько беззаботной была девушка, никому не понравится, когда её будут называть старым монстром». Возмущённая личико Дай-Эр Была настолько миом, что моментально притянула взгляды всех молодых людей вокруг. Даже некоторые девушки пялились на неё. Это то брюдак, слишком напыщенный. Сяонин, как и другие, был привлечён милым выражением лица Дэй Эр, но видя, как она непринуждённо болтает с Сяояном, внутри него разгорелось неистовое пламя ревности. Ревность полностью затуманила его рассудок. Ведь он думал, что во всём клане только он мог соответствовать ей. Но вне зависимости от того, что он делал, Дэй Эр практически никогда не улыбалась. А с другой стороны, Сяо Ян, который был калекой, всегда мог развеселить девушку. Осознавая это, различие между ними Сяо Нин в гневе скрипел зубами. А, плёдок. Наслаждайся своей победой, пока можешь. Когда придёт время церемонии совершеннолетия, я заставлю тебя подбирать выпавшие зубы перед Дэйэр. Судорожно сжимая кулаки, Сеонин бросил холодный взгляд на Сеояна, сидевшего, скрестив ноги. Даже при том, что Сеонин, так же как и другие, потрясён скоростью развития Сеояна, он не мог в один момент изменить своё надменное поведение, к которому уже привык. Кроме того, Сиунин, будучи единственным мужчиной в клане, которого с трудом можно было сравнить с Дэй Эра, чувствовал угрозу из-за внезапного прогресса Сео Яна. Прежде чем он станет сильным, я беспощадно изобью его, и лучше всего было бы, если бы это избиение сошло с ума его и уничтожило бы его живое развитие. Прокручивая в голове эти недобрые планы, на лице молодого человека появилась зловещая улыбка. Несмотря на то, что Сяо Ян был новичком седьмого этапа, Сяо Нинь был полностью уверен в своих силах. Ведь он уже был на восьмом этапе. В конце концов, после седьмого этапа у каждого последующего этапа была огромная разница в силе. Они громко разговаривая с Дай Эр, Сяо Ян бесцельно оглядывал окружающее пространство и заметил улыбку на лице Сяо Нина, задумавшись на мгновение, Юноша понял, что эта недобрая улыбка предназначалась именно ему. С низкодитильно обмувшись, он подумал: тот, кто даже не может скрыть свои эмоции, не представляет вообще никакой опасности. После того, как Сяоке проиграл Сяояну, никто больше не смел бросать ему вызов. Очевидно, его больше никто не считал лёгкой добычей. Похоже, что остальные решили попытать удачу в поединках с другими членами клана. смехшими пройти испытание дауки, но полагаясь на удачу и известные техники дауки, только двое претендентов смогли одолеть своих противников и пройти отборную церемонию совершеннолетия. Наблюдая медленную успокаивающуюся толпу, сива Жан стал и с улыбкой объявил о сегодняшних результатах, а также сделал несколько уведомлений касательно церемонии совершеннолетия в следующем месяце. Медленно встав, Сяоянь обнулся счастливому отцу, в то время как Сяожан в ответ одобрительно поднял большой палец вверх. Отряхнув одежду, юношев внезапно почуял приятный запах. Немного изогнув брови, он поднял голову и, увидев Сяомы и стоящую перед ним, спросил: "Тебе что-то нужно?" Увидев невозмутимое и холодное выражение лица Сяояна, смелость Сяомы испарилась. С трудом выдавив улыбку, она сказала, э, «Сиоян Белуди, поздравляю!» «Спасибо». Едва заметно кивнув, Сиоян поглядел на Дайэра. «Сиоян Белуди, завтра в зале Далки мой отец будет отлично обучать технике Далки в жёлтого ранга высокого уровня. Хочешь пойти со мной?» Улыбка Сио Мэй в сочетании с её женским очарованием и юностью — «Были очень мощным оружием». Услышав это предложение, брови Сео Яна удивлённо приподнялись. Когда он уже собирался найти оправдание, чтобы отклонить предложение, белоснежная рука проскользнула к нему, обхватив его руку. Потрясённый Сео Ян обернулся и увидел улыбку на лице Дай-Эра. «Сео Мэйби, я лжи. Мне очень жаль, но Дай-Эр уже пригласила Сео Яна Геге, собрала ждать её завтра». Прогулки по городу, и поэтому он не сможет прийти с тобой в зал Далуки. Примещание переводчика. Бьяо-Жи, Бьяо-Джи. Старшая двоюродная сестра по женской линии.